Викентий прошел в красную комнатку и начал делать английский салат. Мелко нарезал корень сельдерея и соленый огурчик, соскреб туда мясо с вареной куриной ноги и заправил все майонезом. Еще полагались вареные грибы, но их не было. Оставалось приготовить напиток, джин гордым, кружок лимона, кубик льда и тоник. Хрустальный перезвон рассыпался по мастерской. Викентий открыл дверь. На пороге стояло что-то вроде медведя. Оно зашевелилось, из капюшона выглянуло женское лицо с неуверенным вопросом. — Вы художник? — Допустим. — Викентий? — И это допустим. — Значит, я к вам, — облегченно вздохнула женщина. — По какому делу? — спросил он нелюбезно. — По поводу заказа. — Как вы меня нашли? — О, через мужа, через третьих лиц, говорят, вы пишете иконы, неотличимая от натуральных. Он впустил ее, тем более, что по улице ветер погнал мелкие остренькие капли дождя. Женщина села под деревянную колонну-столб на широкое жесткое кресло, сложенное из плашек. Она воззрилась на виртуозные надписи и подписи, оставленные гостями на белесой древесине столба. Ее любопытствующий взгляд Викентий оценил. «Имеете отношение к творчеству? Производство театрального реквизита». шью кукол для детского театра и тому подобное. «Ага, Баба -Яга — Ага, баба-яга продакшн! Она засмеялась и, вжикнув молнией, распахнула плюшевую куртку. Свободная блузка из гладкого шифона прозрачна, как совесть. Узкие эластичные брюки обтягивали бедра безжалостно, волосы цвета недоспелой черешни облепили голову наподобие того капюшона, который она сбросила. И художник удивился. — Где-то я вас видел. По телевизору показывали творческий вечер нашего театра. В газете был очерк с фотографиями. Итак, муж хочет повесить в спальне икону. Они продаются. Маленькие. А ему хочется большую, во весь угол. С любым сюжетом. Меня звать Вера, дочку Надей. Хорошо бы иметь икону Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 19 век. Мадам. — Это дорого. Несколько тысяч долларов. Думаю, муж согласится. Она почесала длинноватый, но изящный носик, отчего рукав кофты обнажил золотые часики на малахитовом браслете. — Да, муж согласится. Истинная заказчица. Он встал. — Чай? Кофе? Вино? Джин? Чего-нибудь я бы выпила. Прошу. Он провел ее в красную комнату и усадил в кресло, которая радостно скрипнула, словно обрадовалась приятному весу. Вспыхнул торшер, за ее спиной заолел электрокамин. «Рекомендую розовый фламинго». Она кивнула. Художник взял с блюда два персика, очистил, каждый порезал на четыре части, опустил в два бокала, посыпал сахарной пудрой и на две трети залил белым портвейном. «Какая прелесть!» — восхитилась Вера, сделав глоток. — Они сидели друг против друга, их разделял овальный столик на одной ножке. На столешницу красного дерева падал красный свет торшера, отчего она казалась глубокой розовой водой с плавающими бокалами и блюдом персиков. Мадам, почему остановились на мне? Художников в городе больше, чем, скажем, плотников. Ценители вас любят. Если все любят, ты посредственный художник. А если никто не любит? Если никто не любит, ты вообще не художник. Тогда как же? Если одни тебя самозабвенно любят, а другие самозабвенно ненавидят, ты великий художник. А вас? Улыбнулась она лукаво. Эта улыбка шла к остренькому носу и скорому взгляду. Острый нос и остренький взгляд сливались во что-то весело познающее. Кажется, таких в народе зовут востроглазами. От нее пахло свежестью, дождем и цветочными духами. Вместо ответа он встал. «Пройдемте». И привел ее к стенному проему. Скинув холстинку, он обнажил картину, взгляд без всяких кавычек. Он горел чернотой, которую оттеняла темнота, как глазные впадины черепа. «Викентий, ваши глаза!» Она поежилась. Плечо женщины вжалось в его плечо, она что-то негромко сказала, но художник не прислушивался, улавливая вибрацию ее тела. «Неужели слабеет? Неужели добился? Взгляд в сущности краски на холсте гипнотизировал. Он вспотел от прилившей радости».